Глава третья, в которой София попадает в замок и заключает некую сделку. В черной стене, обращенной к Софии, виднелась огромная черная дверь, и она бодро заковыляла туда. Вблизи замок оказался даже уродливее, чем издалека. До такой ширины он был явно высоковат, к тому же неправильных очертаний.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 Рука не смогла ее коснуться. Какая-то невидимая преграда остановила ее примерно в футе от двери. София раздраженно потянулась к ней пальцем. Когда все равно ничего не вышло, она потянулась палкой. Судя по всему, невидимая преграда закрывала дверь целиком. От самого верха, куда София могла дотянуться палкой, и до порога, из-под которого бивался примятый вереск. Открывайся, прок, Карл, философия. Но невидимой преграду это не произвело ни малейшего впечатленья. Хорошо, сказала тогда Софи. Я найду, где у тебя чёрный ход. Она заковыряла к тому углу замка, который виднелся от неё по левую руку, потому что он был и ближе, и чотчко ниже по склону. Но свернуть за углы я не удалось. Невидимая преграда Остановил ее снова, как только она поровнялась шероховатыми угловыми камнями. Тут уж Софи произнесла слово, которому научилась от Марты, и которое не полагается знать ни старушкам, ни юным девушкам, и захромала вверх по склону противо салонь к правому углу. Преграды там не оказалось. Софи повернула за этот угол и отчаянно заковыляла к следующей большой чёрной двери в середине следующей стены. Перед той дверью тоже была невидимая преграда. Софи Сердиту уставилась на дверь. "По-моему, это страшно негостеприимно", высказался она. Из зубчатой стены валил чёрный дым, Он начал стелиться по земле. Софи закашлялся. Теперь она разозлилась по-настоящему. Она была стара и слаба. Она замерзла, и у нее все болело. Спустилась ночь, а этот замок сидел себе и пускал в нее дымом. — Я, пожалуй, из Хомлу, — заявила София и яростно зашаркала к третьему углу. — Там преграды тоже не было. Судя по всему, замок следовало обходить против часовой стрелки. Однако в третьей стене чуть сбоку виделась ещё одна дверь. Эта дверь была гораздо меньше и обшарпаннее первых двух. Ага, вот наконец и чёрный ход, выдохнула Софи. Но стоило Софи добраться до этой двери, как замок снова начал двигаться. Земля задрожала, стена заскрисла, соскрепела, и дверь начала уплывать от Софи в сторону. Не смей, закричала Софи. Она подбежала к двери и стала яростно колотить в неё тростью. "Открывайся!" завопила она. Дверь резко отворилась внутрь, продолжая уплывать куда-то в бок. София яростно заковыляла вслед, всё-таки сумела поставить одну ногу на порог. Она прыгнула, сорвалась, прыгнула снова. А чёрные камни вокруг двери тряслись и искрипели, потому что замок набирал скорость по наклонному склону. Софии стало понятно, почему он такой кособокий. Чудо, что он ещё не развалился. Нельзя же так обращаться с собственным домом, возмущённо пробормотала Софи, проталкиваясь в замок. Кбе её не вытряхнуло назад, пришлось бросить трость и повиснуть на двери. Чуточку отдышавшись, Софи обнаружила, что прямо перед ней кто-то стоит и тоже дерется за дверь. Он был наглого выше Софи, но она сразу поняла, это сущие дитя, лишь самой малой из постаршей Марты. И этот желторотый, судя по всему, хотел захлопнуть дверь и выпихнуть ее Софи обратно в ночь из теплой, светлой, восхитительной комнаты, видневшейся у него за спиной. — Только посмей выгнать меня, мальчик! — Что за наглость! — крикнула София. — Да я и не собирался вас выгонять! — запротестовал он. — Просто мне так дверь не закрыть. Вам вообще чего? София взглянула мальчику за спину. С потолочных балок свисали всякие разности, возможно, и колдовские, гирлянды луковиц, пучки трав и связки неведомых корешков.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 Огонь как раз дошел до розоватого сияния с голубыми язычками, плясавшими на поленьях, а рядом с ним, в самом теплом местечке, располагалось низкое кресло с подушкой. Все это было для Софии куда важнее всяких там дымов. София отпихнула мальчика и рухнула в кресло. — Вот оно, мое счастье! — сказала она, устраиваясь поудобнее. — Настоящее блаженство! Огонь отогрел ноющие ноги, кресло подпирало спину, и Софи решила, что если кому-то и придет в голову сдвинуть ее сейчас с места, для этого понадобится мощнейшая и весьма воинственная магия. Мальчик закрыл дверь. Потом он подобрал с пола трость Софи и предупредительно прислонил ее к креслу. София обнаружила, что движение замка по холмам здесь вовсе не чувствуется. Ни отдалённого рокота, ни малейшего сотрясения, странно. Скажи, вчера де юхо уловила на мальчику, что этому замку путешествовать дальше попросту опасно, как бы он не развалился прямо на ходу. Замок заколдован, он не развалится, заверил её мальчик. — Извините, Хоула сейчас нет дома. Софи сочла эту весть доброй. — А когда он вернется? — несколько встревоженно спросила она. — Теперь же не раньше, чем завтра утром, — ответил мальчик. — А чего вам угодно? Может, я смогу вам помочь? Я под мастерье Хоула, меня зовут Майкл. — Еще удачнее. — Боюсь, помочь мне может только сам чародей Хоул. Быстро и твердо сказала Софи. Это к тому же было истиной правды. Я подожду, если ты не против. Было ясно, что Майкл ещё как против. Он беспомощно топтался над креслом. Чтобы раз и навсегда разъяснить ему, что простому парнишке подмастерье её не выгнать, Софи закрыла глаза и притворилась, будто спит. Передай ему, что меня зовут Софи, пробормотала она и добавила для верности: Старуха Софи. Так вам же придётся всю ночь тут сидеть, воскричал Сайкл. Поскольку именно это у Софи ждало, она притворилась, будто не слышит. Да она и вправду провалилась в дремот. Вся она так устала от всей этой ходьбы. Тогда Майкл оставил её в покое и направился к столу, где горела лампа. Хоть есть где переночевать, сонно думала Софи. Пусть и не под совсем честным предлогом, поскольку тут Хоул такой негодяй, обмануть его, наверное, не грех. Однако к тому времени, когда Хоул вернётся и начнёт возражать, Софина миновала, казаться отцу на подальше. Она украдкой поглядела на подмастерье, слепающим со глазами. Удивительно. Такой вежливый, милый мальчик. Ведь А она Софи ворвала сюда довольно-таки грубо, а он ни словечко моё не упрекнул. Наверное, Хоул в ежовых рукавицах его держит. Правда, Майкл был вовсе не похож на изнырённого раба. Это был высокий, тимоволосый мальчик с приятным открытым лицом, одетый очень и очень прилично. Честно говоря... Если бы Софи своими глазами не видела, как он осторожно выливает зелёную жидкость в чёрный порошок из затейливой бутылки, она бы решила, что он сын приуспевающего фермера. Странно. С волшебниками, впрочем, всегда всё странно, подумала Софи. А в вот этой кухне или мастерской было восхитительно уютно и так спокойно. Суфи, наконец, заснула как следует и даже засопела. Она не проснулась даже тогда, когда на столе что-то вспыхнуло, и послушался приглушенный грохот, а с тем короткое скверное слово, которое Майкл поспешно проглотил. Она не проснулась и тогда, когда Майкл, облизывая обожженные пальцы, решил оставить колдовство до утра и достал из шкафчика хлеб и сыр. Она не шелохнулась, когда Майкл со страшным грохотом уронил её трость, так перегнулся через кресло, чтобы достать полена и подбросить в огонь. И даже когда Майкл заглянул в открытый рот Софи, сообщил о чагу: "У неё все зубы целы. Выходит, это не болотная ведьма". "Её бы я сюда не впустил", сердито отозвался очаг. Майкл пожал плечами. подобрал трость Софии и снова предупредительно поставил ее на место. Потом он не менее предупредительно подложил в очаг полено и отправился куда-то наверх спать. Среди ночи София проснулась от того, что рядом кто-то похрапывал. Она не без раздражения подскочила и обнаружила, что храпела исключительно она сама. Софии казалось, что она проспала всего секундочку-другую, но за эти секундочки Майкл успел исчезнуть и прихватить с собой лампу. Разумеется, ученик-чародяя овладевает подобными навыками за первую неделю, а огонь в очаге тем временем почти угас. Он примерзко дрожал и потрескивал. Спину Софии потянуло холодным сквозняком, София припомнила, что находится в замке чародея, а также с неприятной отчетливостью осознала, что где-то рядом на столе имеется человеческий череп. София поежилась и повертела закостеневшей старой шеей. — А не разжечь ли нам огонек поярче? — произнесла она. Натреснутый голосок прозвучал ничуть не громче по треске мою чаге. София удивилась. Она ожидал, что по просторным залам замка прокатится гулкое эхо. Зато рядом с ней обнаружилась корзина дров. Софи протянула хрустнувшую руку и бросила огонь полен, а чу в трубу улелся целый сноп сине-зелёных искр. Софи положила в очаг ещё одно полено и откинулась в кресле, не забыв прежде нервно оглянуться через плечо. За спиной у неё на буроватом черепе танцевали лиловые отсветы пламени. Комната, как оказалось, совсем крохотная. В ней не было никого, кроме Софи и черепа. Он обеими ногами в могиле, а я только одной утешал себя с Софи. Она повернулась к очагу, в котором теперь пылахал яркий сине-зелёный пламень. Наверное, в деревне «Была какая-то соль», — пробурчала Софи. Она села поудобнее, пристроив узловатые ноги на каменной решетке, а голову в уголке кресла, и начала сонно размышлять, что будет делать утром. Однако она не скатывлеклась, потому что в огне ей померещилось лицо. «Узкое голубое лицо», — шептала себе под нос Софи. «Очень длинное». и узкое, с узким голубым носом. А вон те кудрявые зеленые язычки, и сверху определенно волосы. А что, если я не успею уйти, когда холл вернется? Ведь чародеи наверняка умеют снимать заклятие. А вон те лиловые огонечки внизу, совсем как рот. Ну и клыки у тебя, дружище. А вместо бровей два зеленых пламенных пучка. Ну, а ты интересно. Во всём очаге был только два острова оранжевого огня, как раз под зелёными бровями, будто глаза, и в каждом точно посерединке виднелись лиловые отсветы. И Софи легко могла представить себе, будто лицо смотрит на неё живыми зрачками. С другой стороны, продолжала Софи, уставшийs оранжевые огоньки: "Стоит ему снять заклятие, и не успею оглянуться, как он съест мое сердце. — А ты разве не хочешь, чтобы твое сердце съели? — поинтересовалось пламя. Говорила совершенно точно именно пламя. София видела, как его лиловый рот изгибается, произнося слова. Голос у него был почти такой же натреснутый, как у Софии в нем. Плевалось и скулило горящее дерево. — Конечно, нет, — удивила Софи. — А ты кто? — Огненный демон, — ответствовал лиловый рот. В его голосе было больше скулежа, чем плевков, когда он добавил «Я привязан к этому очагу по условиям договора. Мне никуда отсюда не двинуться». Тут голос стал дерзким и трескучим. — А ты ведь тоже вроде как заколдована. — А ты не можешь? Это окончательно пробудила София от дремоты. — Так ты все видишь? — воскликнула она. — А можешь снять заклятие? Настала бурная, сверкающая тишина. Оранжевые глаза на зыбком лице демона осмотрели Софии с ног до головы. — Сильное заклятие! — сказал наконец демон. — Мне представляется, это работа болотной ведьмы! Да — Да! — хивнула София. Но дело не только в этом, проискрил демон. Различаю два уровня. Но ну и разумеется, ты никому не можешь об этом рассказать, ради что сами догадаются. Ещё секунду он глядел на Софи. Нужно досконально всё исследовать, заключил он. А сколько времени на это уйдёт? спросила Софи. Сколько ты уйдёт? отозвался демон. и добавил мягко и вкратчиво мерцая, «А не хочешь ли заключить со мной сделку?» «Я сниму с тебя заклятие, если ты расторгнешь мой договор». София осторожно поглядела в узкое голубое лицо демона. Вид у него при этом предложение был безусловно коварный. Во всех книжках, которые Софии доводилось читать, Еснее ясного говорила с о том, какие невероятными опасностями чреватаы сделки с демонами. К тому же, не было никаких сомнений в том, что этот демон очень злой демон, адниловые клыки чего стоит. Ты честно? Ты точно честно, уточнила она. Но «Ну, не совсем, признался демон. Но разве тебе так уж хочется оставаться в подобном виде до самой смерти? Это заклятие сократило тебе жизнь лет на шестьдесят, насколько я вообще могу судить о подобных материях. Думать об этом было мерзко. До сих пор Софи не допускала этой мысли. А тем не менее именно эта мысль все и меняла. — Это твой договор, он с чародеем Хоулом? Да — Да? — спросила Софи. — Разумеется, — согласился демон. В его голосе снова послышался скулеж. Я прикован к этому чагу. Я не могу сойти с места больше, чем на фут. Я вынужден производить большую часть ддешней магии. Я должен следить за замком, двигать его и устраивать всяческие фейерверки, чтобы отпугивать посетителей и вообще делать всё, что скажет Хоул. Хоул видишь ли, ужасно безсердечен. Софине надо было лишь не раз напоминать о том, что Хоул безсердечен. С другой стороны, Скорее всего, этот демон тоже не подарок. А тебе по договору что-то полагается, поинтересовалась Софи. Как тебе сказать? Иначе я бы не стал его заключать, печально мерцая, ответил демон. Ну если бы я знал, каково это будет, ни за что бы не согласился. Меня эксплуатируют. Несмотря на все предупреждения, Софи демону посочувствовала. Она вспомнила, как делала шляпки для Фанни, а Фанни тем временем гулял. "Ладно", сказала она. "Каковы условия договора?" "Как мне его разорвать?" Синее лицо демона пересекла нетерпеливая лиловая усмешка. "Так ты согласна заключить сделку?" Если ты согласен снять с меня заклятие, ответила Софи с отвагой человека, решившего наконец совершить что-то судьбоносное. По рукам! крикнул демон, и его длинное лицо так и взмыло от крови. Я сниму с тебя заклятие в тот самый миг, когда ты расторгнешь договор. Так раз скажи, как мне его расторгнуть, потребовала Софи. Оранжевые огоньки прищурились на неё. Потом отвели взгляд. — Не могу. — По договору ни я, ни чародей, Холл не имеем права обнародовать главные условия. Софи поняла, что ее надули. Она уже открыла рот, собираясь сообщить демону, что в таком случае он может смело рассчитывать просидеть в очаге до скончания и века. Демон понял, к чему идет дело. — Не спеши отказываться. Протрещал он. ты всё поймёшь. Надо только повнимательнее смотреть и слушать. Умоляю, постарайся. Время показало, что от этого договора нам обоим одного, а слово я держу, ведь я же в конце концов торч тот, значит, я действительно держу слово. Демон говорил совершенно серьёзно и взволнованно подскакивал на коленях. Софи снова ему посочувствовала. Но ведь Если мне надо смотреть и слушать, значит, мне придётся остаться здесь в замке Ховула, возразила она. Всего-то на какой-нибудь месяц, и не забывай, я должен досконально исследовать твоё заклятие. Взмолился демон. А под каким интересным предлогом я буду тот жить, спросила Софи. Придумаем что-нибудь. Холл ведь почти совсем ни к чему не пригоден. Знаешь, добавил демон и давит шипя Он так поглощен собой, что обычно дальше носа ничего не видит. Мы сумеем его провести, если ты согласишься тут пожить. — Прекрасно! — отзвала София. — Я останусь. А теперь придумай предлог. Она удобно устроилась в кресле, а демон принес задумать. Думал он вслух, пришепетывая, искряс и мерцая. Это здорово, напомнила Софье Токка на сама по дороге к замку, разговаривая своей тростью. От размышления огонь разгорелся с таким радостным и мощным рёвом, что Софи снова вздымала. Судя по всему, демон предложил ей уйму вариантов. Софья припоминала, как кивала в ответ на предложение притвориться потерявшейся тётушкой от Саховл, и на пару и ещё других, ещё более заверальных, но Воспоминания эти были какие-то туманные. В конце концов, демон даже запел какую-то тихую и мерцающую песенку. Ничего похожего на этот язык София никогда не слышала или думала, что не слышала, пока не различила слово «кастрюлечка», повторенный несколько раз, и звучала песня невероятно сонно. София глубоко уснула, Подозреваю, что и опять заколдовали, а не только одурачили. Но это совершенно ее не заботило. Скоро заклятию конец.